в Гранси, желая вступить в брак наиболее выгодно для своей семьи. Фердинанд следовал той же линии поведения, что и его отец. Строя свою судьбу, он сознавал, что она неотделима от судьбы всей семьи. Он был старшим сыном, главным наследником отцовского имени и состояния. Несомненно, он единственный унаследует его контору. Следовательно, он являлся продолжателем рода Буссардели. И вполне понятно было, что он желал сделать наилучший выбор для своего брака по рассудку. Для широкого обсуждения этого вопроса был созван на улице Сент-Круа своего рода семейный конгресс. Фердинанд не только не казался смущенным, но явно испытывал удовольствие, чувствуя себя центром внимания всей своей родни. Он полагал также, что для решения дела, которое должно иметь важнейшие последствия, никакая обстановка не будет слишком торжественной, и ничьим мнением, высказанным тут, пренебрегать нельзя. Впрочем, такого рода собрания были тогда в обычае. Буссардель лишь подражал тем домашним советам, какие по всякому поводу происходили в королевском дворце среди членов августейшей семьи. После обеда все собрались в большой гостиной. Здесь были отец, старуха Рамило, Аделина и Луи. Жюли Миньон для такого важного дела заняла свое место в семейном кругу и явилась в сопровождении мужа. Пригласили также старого друга семьи, господина Альбаре. Каждый из присутствующих мог высказать удачную мысль, вдруг вспомнить имя, не приходившее другим на ум. Доверенное лицо Бусарделя. Тот самый клерк, которому он поручил осматривать имение, дежурил в соседней комнате, готовый войти по первому зову и выступить с сообщением, ибо он, как свои пять пальцев, знал размеры капиталов главных семейств, обитавших в районе шоссе Дантен. Фердинанд, который обладал не только светской тонкостью своей сестры Аделины, но еще и большим искусством обращения с людьми, занял наилучшую позицию. Взял низенький стульчик для курения, сел на него верхом, повернувшись спиной к топившемуся камину, и таким образом оказался и как бы на скамье подсудимых, и вместе с тем на председательском месте. Прежде чем заговорил отец, отодвинули в сторону овальный столик с зажженной высокой лампой, который стоял в середине кружка собравшихся и мешал им видеть друг друга. Столик поставили около луи, сидевшего напротив Фердинанда. Света в комнате было достаточно, так как кроме лампы горели еще свечи в двух канделябрах на камине. Люстру Аделина не велела зажигать, дело было осенью. В камине горели толстые поленья, стулья были поставлены так, чтобы до всех доходило тепло. Дамы сидели в глубоких креслах, расправив пышные складки платьев. Ширина рукавов в том году немного уменьшилась, но юбки по-прежнему носили широчайшие. Жюли, притезавшая на элегантность с тех пор как ее муж под руководством своего отца нажил себе состояние, была в нарядном платье из восточной двуличневой тофты. Напротив жули восседала Аделина, гордо выпрямившись не позволяя себе прислониться к спинке кресла. Она теперь всегда одевалась в шерстяные материи или в матовый без блеска шелк неярких тонов, хорошо оттенявший белизну ее лица и светлые волосы. Рамило сильно располнела, ноги у нее отекали. Однако она отказывалась обратиться к врачам, так как по обыкновению людей прошлого столетия питала презрение к лекарям. Друг дома известный врач по просьбе Бусардели частенько наблюдал за ней и ловко расспрашивал.